Глава 18 А не от горя, Сакс невольно поднесла руку к рту. «О, Боже, нет!» «Роберт Удн показал более эффектные трюки, чем Марабуты, хотя, по-моему, они едва не убили его. Не беспокойтесь, я позабочусь о том, чтобы с вами этого не случилось». И не позаботилась. Сосредоточившись на поисках кудесника, Сакс совсем забыла о девушке. Нет, Райм, некоторых мертвых забыть невозможно. Эта трагедия будет с ней всегда. Впрочем, сейчас не время для скорби, подумала она. Еще будет время для выводов и взаимных упреков. Сейчас надо рассуждать только как коп. Кудесник здесь, неподалеку. И он не должен уйти. Это место преступления, и ты знаешь, что надо делать. Шаг первый отрезать пути к бегству. Шаг второй изолировать место преступления. Шаг третий идентифицировать, защитить и опросить свидетелей. Сакс повернулась было к двоим патрульным, намереваясь поручить им выполнить кое-что из этого списка, но едва начала говорить, как затрещала ее рация. «Патрульный 4-7 ко всем свободным офицерам в районе 10-204, что возле реки, подозреваемый только что прорвал периметр на восточной стороне ярмарки». «Сейчас он на Вест-Энд-Авеню приближается к 78-й улице, пешком направляется к северу. На нем джинсы и синяя рубашка с логотипом Харлей Дэвидсон, темные волосы, забранные в хвост, черная бейсбольная кепка. Оружие не видно. Я теряю его из виду. Все свободные патрульные, ответьте!» «Байкер?» Он сбросил одежду бизнесмена, и принял новое обличие. Он убил Кару, чтобы отвлечь их внимание, и проскользнул сквозь периметр, когда полицейские бросились к ней, и Сакс была от него в каком-то метре. Другие полицейские поспешно присоединились к погоне, хотя убийца прилично оторвался от них. Сакс заметила Роланда Белла. Он мрачно смотрел на Кару, прижимая к уху Моторолу. Очевидно, слушал ту же самую передачу. Их взгляды встретились, и Белл кивнул в ту сторону, куда направлялась погоня. Сакс тут же велела ближайшему патрульному изолировать место убийства Кары, вызвать судебно-медицинского эксперта и найти свидетелей. «Но...» — возразил молодой лысоватый патрульный, — видимо, не слишком довольны тем, что ему отдает приказы, равное по званию. «Никаких «но»!» — отрезала Сакс. «Можете потом пожаловаться своему начальнику». Если он что-то и ответил, она уже не слышала этого. Не обращая внимания на боль в суставах и перепрыгивая через две ступеньки, она вслед за Беллом сбежала по лестнице и бросилась в погоню за тем, Да только что убил ее подругу. Он бежит быстро, но я еще быстрее. Прослуживший шесть лет патрульным Лоренсберг выскочил из Риверсайд-парка на Вест-Энд-Авеню, отставая лишь на 7 метров от бегущего впереди преступника, какого-то гребаного байкера в рубашке Харлей, лавируя между пешеходами, Он, что называется, гасил поле, точно так же, как в старших классах школы, когда преследовал принимающего, и точно так же, как тогда быстроногой Ларри постепенно сокращал расстояние. Он направлялся к Гудзону, чтобы блокировать место преступления, когда услышал сообщение о преследовании и, обернувшись лицом к лицу, столкнулся с преступником, Этим грязным байкером. «Эй, ты! Стоять!» Однако убийца не остановился. Проскользнув мимо Берка, он продолжал свое паническое бегство, уходя все дальше и дальше на север. И точно так же, как на встрече выпускников школы имени Вудро Вильсона, когда Лоренс пробежал 24 метра за Крисом Бродериком, ухитрившись длинным броском свалить его на землю всего в полуметре от линии защиты, быстроногий прибавил скорость и устремился за преступником. При этом Берг не доставал оружия. «Если преступник не вооружен и нет непосредственной угрозы, что он начнет стрелять в тебя или в прохожих, ты не можешь использовать против него оружие. А если выстрелишь...» За это не похвалят при расследовании инцидента, и тогда придется забыть о перспективах на повышение». «Эй ты, гребаный неудачник!» — рявкнул Берг. Свернув на перекрестке на восток, Байкер оглянулся и увидел, что быстроногой все больше сокращает расстояние. Убийца резко завернул налево в проулок, коп выполнил плавный поворот и почти нагнал его» чтобы остановить убегающего преступника. Некоторые управления полиции применяют сети или оглушающие пистолеты, однако в Нью-Йорке такой передовой техники нет. Кроме того, в данном случае в этом не было никакой необходимости, поскольку Ларри Берг умел не только бегать, но и сбивать с ног. С расстояния в три фута он взвился в воздух, Помни о том, что нужно целить повыше и при падении использовать как подушку тело этого типа. «О, Господи!» — выдохнул Байкер, когда они шлепнулись на асфальт и врезались в кучу мусора. «Черт побери!» Берг почувствовал, что ободрал локоть. «Да чтоб тебя!» «Я ничего не сделал!» — воскликнул Байкер. «Почему вы за мной гнались?» «Заткнись!» Берг защелкнул на нем наручники, а поскольку этот мужик оказался неплохим бегуном, надел пластмассовые кандалы ему на ноги. Дешево и сердито. Он осмотрел кровоточащий локоть. «Черт побери, я ободрал кожу! Ах, как больно! И все из-за тебя, козел! Я ничего не сделал! Я был на ярмарке, вот и все! Я просто...» Сплюнув на булыжники, Берг несколько раз глубоко вздохнул. «Что, я непонятно сказал? Заткнись! Я не собираюсь повторять тебе это снова. Черт, как жжет!» Тщательно обыскав задержанного, он нашел его бумажник, в котором не было никаких документов, только деньги. Любопытно. Оружия и наркотиков также не оказалось, что тоже довольно странно для байкера. «Можете угрожать мне сколько угодно, но я требую адвоката. Я подам на вас в суд. Если, по-вашему, я что-то сделал, то вы глубоко ошибаетесь, мистер!» Но тут Берг потянул вверх его рубашку и удивленно поднял брови. Грудь и живот задержанного были густо испещрены шрамами. На них страшно было смотреть». Но еще больше поразило Берка привязанная к талии сумка. Вроде тех поясных сумок, которые они с женой носили во время отпуска в Европе. Берк ожидал найти там наркотики, но нет. Этот тип прятал там лишь пару спортивных брюк, комбинезон, белую рубашку и сотовый телефон. И что просто невероятно, театральный грим. Все это было туго свернуто и уложено, так, будто задержанный хотел выглядеть толстяком. Неправдоподобно. Снова глубоко вздохнув, Берг поднял на ноги этот злосчастный кусок дерьма и нажал кнопку моторолы. Патрульный 5212, 2 Центральный. Я задержал преступника. Ранение есть? Нет если не считать ободранного локтя. «Где вы находитесь? Полтора квартала к востоку от вест авеню Подождите минуту, я сейчас выйду на поперечную улицу». И Берг направился к выходу из проулка, где собирался взглянуть на уличный указатель и подождать других копов. Только сейчас волнение его начало утихать, сменяясь приятной эйфорией. «Ни одного выстрела» просто сбил с ног этого пакостного неудачника. Черт побери! А ведь получилось здорово! Как тогда, когда он сбил с ног Криса Бродерика, который пробежал через все поле, даже не догадываясь, что быстроногий Ларри все время был у него на хвосте. Эй! Ты в порядке? Белл дотронулся до руки Амелии Сакс, Потрясенная смертью Кары, она не ответила ему и только молча кивнула. Забыв про боль в коленях, Сакс вместе с детективом быстро шла по Вест-Энд-Авеню, направляясь к тому месту, где, как сообщил по рации патрульный Берг, он задержал убийцу. — Был ли у Кары приятель? — думала Сакс. — А братья или сестры? — О, Боже! Мы ведь должны сообщить ее родителям. Нет, не мы, я должна это сделать. Ведь это моя вина. Я сама и позвоню». Охваченная горечью, она быстро шла к проулку. Сделав глубокий вдох, чтобы восстановить дыхание, Белл снова взглянул на нее. «Что ж, по крайней мере, они взяли кудесника». В глубине души Сакс сожалела о том, что не она арестовала его. Ей очень хотелось бы оказаться с кудесником один на один в проулке с пистолетом в руке. Она сначала использовала бы Глок, а не Моторолу, и всего одним патроном ранила бы его в плечо. В кино такие ранения выглядят пустяком, небольшим неудобством, от которого избавляются уже после первой перевязки, на деле, однако, даже маленькая пуля может надолго изменить твою жизнь. Порой, навсегда. Тем не менее, убийца пойман, и ей остается лишь удовлетвориться будущим приговором за совершение тяжкого убийства нескольких лиц. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Кара Сакс вдруг поняла, что даже не знает ее настоящего имени, и это едва не повергло ее в слезы. «Это мой сценический псевдоним, но я всегда так представляюсь. Это имя звучит лучше, чем то, которым наградили меня родители». Кажется, Белл что-то говорит ей. «Ты здесь, Амелия?» Она коротко кивнула. Они свернули на 88-ю улицу, туда, где патрульный взял преступника. Оба ее конца уже перекрыли патрульные машины. Окинув взглядом улицу, Белл заметил небольшой проулок. Туда, указав на проулок и взмахнув рукой, он предложил нескольким копам, переодетым детективам и патрульным в форме следовать за ними. — Ну что ж, пора заканчивать, — пробормотала Сакс. — Надеюсь, Грейди справится с этим. — Остановившись, они заглянули в темный проулок. Там никого не было. «Может, не тот?» — спросил Белл. «Он же говорил, 88-я!» — воскликнула Сакс. «В квартале к востоку Ассет-Энд-Авеню, уверенно, он так и сказал». «Я тоже». «Значит, это здесь?» Амелия посмотрела в один конец улицы, потом в другой. «Других проулков тут нет». К ним присоединились трое других полицейских. «Что?» «Ошибка?» Озираясь по сторонам, спросил один из них. «Туда мы попали или нет?» «Патрульный 5212, срочно отвечайте», — произнес Белл в свою моторолу. Молчание. «Патрульный 52, на какой улице вы находитесь? Подтвердите 88-ю». Сакс еще раз оглядела проулок. «Только не это!» Сердце ее упало. Пробежав вперед, она обнаружила рядом с кучей мусора расстегнутые наручники. Рядом с ними валялись перерезанные пополам пластиковые ножные кандалы. Белл тут же подскочил к ней. Он избавился от этих проклятых наручников, и перерезал кандалы. Сакс огляделась по сторонам. — Так где же они? — осведомился полицейский в форме. — Где Ларри? — спросил другой. — Может, он гонится за ним? — предположил кто-то. — И вышел из зоны приема? — Возможно, — протянул Белл. Прозвучавшая в его голосе беспокойство объяснялась тем, что полицейские моторолы редко выходили из строя, а зона покрытия у них была лучше, чем у большинства сотовых телефонов. Позвонив в центральную, Белл объявил код 1039, бегство подозреваемого, офицер пропал или преследует его. Он спросил у диспетчера, не было ли каких-то сообщений от Берка, но ему сказали, что сообщения не поступали. Не поступало также никаких сообщений о стрельбе в этом районе. Сакс обошла весь проулок, стараясь отыскать хоть малейший намек на то, куда исчез убийца, и куда кудесник дел тело патрульного, если он завладел пистолетом Берка и убил его, Однако ни она, ни Белл так и не нашли никаких следов ни полицейского, ни преступника. «Что за ужасный день!» — думала Сакс, возвращаясь к стоявшей у входа в проулок группе полицейских. «Двое убитых за одно утро, плюс кара. А теперь еще исчез полицейский?» Она стянула с плеча переговорное устройство — «Пора докладывать Райму». «Ох, боже ты мой! Нет никакого желания звонить ему». Вызвав центральную, Сакс попросила соединить ее с Раймом. Дожидаясь соединения, она вдруг почувствовала, что кто-то тянет ее за рукав. Обернувшись, Сакс сдавленно ахнула. Микрофон выпал из ее руки и закачался, как маятник, Перед ней стояли двое. Одним из них был лосоватый полицейский, которому она десять минут назад отдавала приказание на ярмарке, а вот второй... Второй была Кара. В накинутой на плечи форменной куртке управления полицией Нью-Йорка, нахмурившись, молодая женщина внимательно разглядывала проулок «Где же он?» — озабоченно спросила она.